Глава тринадцатая Утро. Туман стелился по холмам, неторопливо спускался к реке. Трава под ногами мокрая от росы, свежий ветерок лес за шиворот. Но хочешь не хочешь, а за куст идти нужно. Да и развеяться после тесной машины не помешает. Путь до Краснодара мы прошли, что называется, с ветерком. Так быстро нашли дом, в котором жил Катышев. Теперь вот стоим, ждем, когда он отправится на работу или еще куда-нибудь. Если он вообще собирается куда-нибудь. Может, его и дома нет. Марта не звонила ему, не договаривалась о встрече. Все наобум. И это в то время, когда Алика лежит в траве непогребенная. Вдруг ее найдут. Вдруг меня объявят в розыск. Время раннее, половина седьмого. Сейчас схожу до куста и вернусь в машину к Марте. Тепло с ней и уютно, даже когда на душе холодно. катушев поставил свой особняк на берегу реки. К воротам близко не подъедешь. Заметят, последуют вопросы, выводы и мероприятия. Марта и сама это понимала. Поэтому мы встали на прикол в трех сотнях метров от его дома так, чтобы нас не видели. Дорога одна, мимо не проедешь. Но это в теории. А как все будет на практике, может, Катышев и вовсе не появится. Я застегнул молнию, повернулся лицом к машине и невольно вздрогнул, увидев показавшийся из-за поворота эскорт. Черный майбах, а за ним Гелендваген с охраной. «Неужели Катышев?» Я подходил к своей машине с одной стороны, эскорт подъезжал с другой. показалась и Марта. Она замахала рукой, призывая Катышева остановиться. Поднял руку и я, но только для того, чтобы обратить внимание на мирную суть своих намерений. Оружия у меня нет, убивать я не собираюсь и вообще хочу свалить отсюда как можно скорей. Более того... Даже сожалею о том, что не смог отговорить Марту и вместе с ней оказался здесь. Действительно, не надо было нам сюда ехать. Вот куда ее сейчас несет? Катышев ни за что к ней не выйдет. Появятся только его церберы. Они схватят и Марту, и меня. В лучшем случае запрут в каком-нибудь сыром холодном подвале. В худшем — пристрелят. Майбах остановился За ним замер Гелендваген. Из машины стали выходить люди в черных костюмах. У одного я заметил такой же УЗИ с глушителем, который лежал под сиденьем у меня в машине. Этот человек и направился к Марте. Он смотрел на нее, но краем глаза видел и меня. Я понял, что в машину лучше не лезть. Нужно стоять на месте и не двигаться. Из машины... неторопливо вышел немолодой уже среднего роста мужчина с широким лицом и коротким, будто обрубленным носом. Он подал знак, и стоящий рядом с ним телохранитель поспешил за своим коллегой, который направлялся к Марте с автоматом на изготовку. Остановил ее, завернул назад, а коротконосый сам направился к ней. Он улыбался ей добродушно, но одними губами. Взгляд оставался холодным, неподвижным. «Доброе утро, Илья Дмитриевич!» Первой заговорила Марта. Я кивнул, подтверждая собственную догадку. Да, это действительно был Катышев. Значит, Марта выбрала правильную тактику. Но чем закончится сам разговор? А разговор закончился, по сути, даже не начавшись. Катышев улыбнулся еще шире, Но взгляд его ожил вовсе не потому, что он рад был видеть Марту. Взгляд осатанел от удивления и боли, когда в лоб ударила пуля. Я своими глазами видел, как во лбу вдруг образовалась темная дырка. Взгляд Катышева ожил всего лишь на мгновение, чтобы затем остановиться навсегда. Он еще не упал, а я уже бросился к Марте. Еще не осознал произошедшее, но уже понял весь ужас ситуации и то, что нужно уносить ноги. Марта выманила жертву на себя. Значит, она соучастник убийства. И телохранители Катышева как минимум должны ее задержать. А по максимуму могло достаться и мне. Нафаршируют пулями по самое не хочу. «Это не мы!» — крикнул я. Но телохранители Катышева меня даже не поняли, зациклившись на снайпере, который достал их босса и который мог перестрелять их всех. Двое схватили мертвого Катышева и потащили его к Майбаху. Остальные заняли круговую оборону. А я, схватив Марту за руку, потянул ее к машине. «Пусти!» — в истерике взвизнула она. «Куда пусти? Уходим!» Я заставил ее сесть в машину, к этому времени телохранители очнулись. По ним никто не стрелял, угроза со стороны снайпера миновала, пора было заняться их возможным пособником. «Стоять!» – заорал мужик с автоматом. «Это не мы!» – снова выкрикнул я, закрывая за собой дверь. Машина стояла с заведенным двигателем. Заднюю скорость я включил без промедления, а канава вдоль дороги неглубокая, пологая. Колесо в ней не застрянет. Я резко сдал назад. На развороте машину сильно тряхнуло. И тут же послышались щелчки, с которыми пули продырявили заднюю дверцу. Все-таки открыл автоматчик огонь. Стрелка хватило ненадолго. Я глянул в его сторону и увидел, как он падает, хватаясь руками за живот. Узи слетел с его плеча, упал на дорогу, на мгновение раньше, чем тело хозяина. Уцелевший телохранитель не стал подбирать пистолет-пулемет. Напротив, он шарахнулся от него, как черт от Ладана. И по нам стрелять не стал, хотя держал в руке пистолет. Вдруг пуля прилетит. Но телохранители Катышева могли броситься за нами в погоню. Мало того... Они могли сообщить в полицию и передать им информацию о нас. Лучше в полицию, те хоть не убьют, хотя кто его знает. «Куда мы едем?» — возмущенно спросила Марта. «А ты не поняла?» — удивленно глянул я на нее. «Это же ты, Катышева, убила!» «Я?» «Ты его под пулю подставила?» «Нет!» «А вот это ты им объясни!» Я бросил взгляд в зеркало заднего вида. Гелендваген объезжал Майбах. Видно, начальник охраны решил отправить за нами только джип. «Сейчас догонят, и ты им все расскажешь, если успеешь». «Что значит, если успеешь?» «Да убьют нас, а река тут рядом». Я сунул руку под сиденье, нащупал автомат, но вытащить его не смог. Машину сильно тряхнуло. И я едва не вывихнул руку. Тем временем Гелендваген почему-то съехал с дороги и зарылся носом в кусты. Неужели снайпер подстрелил водителя? И где же он, этот чертов снайпер? Я скользнул взглядом по вершине холма, возвышающегося над рекой. Где-то там, в зарослях Орешника, и работал снайпер. Но как он мог узнать, что Марта собирается встретиться с Катышевым? И вообще, откуда он взялся? — Ничего не понимаю, — пробормотал я, глядя на шоссе, по которому в дымке тумана мчались машины. — Нам нужно было туда, но не в сторону Краснодара. Может, в Москву? Но установить мой постоянный адрес не составит особого труда. Нет, Москва нас не спасет. — Я сама с трудом соображаю, — сказала Марта, приложив пальцы к колбу. «Это контузия». «Что, прости?» «Мы с тобой в самом эпицентре взрыва. Правда, травма головы случилась еще до взрыва». Едко усмехнулся я. Только больной головой и можно было объяснить ту слабоумную отвагу, с какой я повез Марту в Краснодар. Знал же, что ничем хорошим это не закончится. «Какая травма?» «Да там не только травма. Там самая настоящая война. Я же говорил, что нас пытались убить. Меня и твоего мужа... то Твоего мужа и меня!» — поправил я самого себя. «Моего мужа похитили?» «Это уже потом. А до этого он умеет стрелять?» — спросил я, вспомнив, с какой легкостью Сальников расправился с тремя профессиональными убийцами. «Ну да, умеет. Он любил охоту. И еще на соревнования ездил по стендовой стрельбе». «Это когда по летающим тарелочкам». «Дома у нас много призов», — кивнула Марта. «Я тоже знаю одно место», — хмыкнул я, вспомнив о трех трупах, спрятанных под забором. «От этих сюрпризов тоже нужно избавляться, иначе их повесят на меня». так же, как и труп лекий. Остановят нас полицейские на ближайшем посту и начнут крутить-вертеть. Я-то, конечно, буду молчать про дом, в котором прятался Сальников, но вдруг полицейским подбросят информацию. Они сунутся туда, а там, в доме, полно моих пальчиков. И почему я не догадался их стереть? И Сальников не подсказал. Может, он собирался сделать меня крайним, подставив под убийство, которое сам же и совершил. Подставил же меня под киллеров. Хитрый он бес. Я оглянулся, погони вроде бы не было, а справа от дороги тянулся длинный пруд с камышовыми берегами. Я остановил машину, взял автомат, вышел, оглянулся и забросил его как можно дальше в воду. В принципе, ничего страшного я не совершал, а о полицейские могут и не узнать. Возьмут меня, продержат пару дней и отпустят за отсутствием состава преступления. А вот если меня возьмут с оружием под сидением, разговор будет долгим. Тогда уж точно соучастие в убийстве Катышева предъявят. И зачем я только на Черное море рванул? Лика совсем не прочь была отправиться за мой счет на Сейшелы. Сейчас бы вернулись в Москву, горе не зная. Ну, может, на конфликт с Паньковым нарвался бы. Но увольнение — это такая мелочь, по сравнению с тем дерьмом, в котором я сейчас барахтаюсь. Зачем ты это сделал? Судя по интонации, Марта скорее одобряла мои действия, чем осуждала. Но вопрос, тем не менее, прозвучал. «Пора заканчивать войну», — сказал я, закрывая за собой дверь. И снова, в какой уже раз глянув назад, тронул машину с места. «Какую войну? Мы ни с кем не воюем!» — мотнула головой Марта. «Нет. А зачем ты встречалась с Катышевым? Мужа спасала?» «Просто хотела узнать». «А Катышева убили. Значит, ты на войне». И с тобой поступят по законам военного времени. Но если ты хотела встретиться с Катышевым по делам, не связанным с мужем... Я замолчал, не закончив фразу. Мы подъезжали к шоссе. Нужно было срочно решать, куда сворачивать, вправо или влево. А я сижу тут, разглагольствую. Короче, про мужа ты ничего не знаешь, — продолжил я после короткой паузы. Просто возвращалась в Краснодар. По пути решила заехать к Катышеву. Так в полиции и скажешь. «В полиции?» «Да. Сейчас я отвезу тебя домой. Закроешься там. Если вдруг появятся люди Катышева, позвонишь в полицию». Я свернул на шоссе в сторону города. «А может, сразу тебя туда отправить?» «Так, мол, и так. Случайно стала свидетелем убийства». А меня хотят сделать крайней. Спасите, помогите. — Никуда я не поеду, — мотнула головой Марта. — И ничего говорить не буду. В крынку меня вези. — А вот не получится, — вздохнул я, глядя на гаишника, который выходил на дорогу, нацелив на меня свой жезл. Неподалеку от него стоял белый с синим автомобиль, проблесковые маячки на крыше не крутились, Напарника видно не было. Не похоже, что полицейских подняли по тревоге, но все равно я настроился на самое худшее. «Инспектор Галенко!» — козырнул полицейский. Я небрежно кивнул, разрешая ему не рапортовать, подал документы, страховку. «Издалека едем?» — спросил инспектор. и Сочи. В районе Туапсе в затор попали». Всю ночь почти стояли. «Вид у вас усталый!» — кивнул инспектор, возвращая мне документы. «И еще у меня задняя дверь справа была прострелена пулями. И очень хорошо, что Галенко этого не заметил. Потеряв ко мне интерес, он нацелился на следующую машину. К счастью, это был не Гелендваген, который мог за нами гнаться». «Хороший знак!» — сказал я, трогая машину с места. Если мне повезло сейчас, это не значит, что и дальше меня ждет зеленый свет. Возможно, полиция еще не знает о моем участии в убийстве Катышева, но информация на посты могла поступить в любой момент. А впереди дорога, дорога. Я должен был закрыть вопрос с ликой, или этот вопрос закроет меня самого». — На обратный путь, — продолжила за меня Марта. — Как скажешь. Я не стал отговаривать Марту. Если полиция возьмется за нее всерьез, краснодарская квартира спасением не станет. А до Крынки мы просто не доедем, как пить дать. По пути перехватят. Хорошо, если дорожно-постовая служба. Но до Горячего Ключа мы доехали без приключений. А там и Джубга в поле зрения появилась. Возможно, нас решили перехватить в самой крынке, но это вряд ли. Впрочем, в любом случае сначала нужно было решить вопрос с Ликой. Мы должны были свернуть вправо на Геленджик, но я пошел в сторону Сочи. — Куда ты? — спросила Марта. — Скажи, я похож на убийцу? — Это ты о чем? — встрепенулась она. и посмотрела на меня, как на человека, который вдруг оказался маньяком. «Вот и я думаю, что не похож. И Лику не убивал». «Лику?» «Она была со мной, когда мы нашли твоего мужа. Я пошел к нему, а она осталась в машине». «И что?» Марта смотрела на меня с замиранием. «Что с ней?» «Ушла без меня». «Куда ушла?» «Наверное, уже к Москве подъезжает». «Слушай, а тебе не кажется, что нам нужно отдохнуть?» Спросил я, глянув на курортников, которые шли по тротуару вдоль дороги. До моря не близко, не меньше километра, а вид у людей, как будто они уже купаются. Но это далеко не самый клинический вариант. Сколько я видел счастливчиков, которые снимали койку в нескольких километрах от моря. Причем высоко на горе. На пляж идти трудно, а обратно целые путешествия с привалами. Я вспомнил про поселок, в окрестностях которого находился дом Сальникова. Там можно было снять комнату или даже целый дом. И недорого машину закрыть во дворе, Марту спрятать в доме, а самому пешком к Лике. И еще лопату хозяйскую можно прихватить. Свою-то я выгрузил вчера обратно. Действительно, Марту совсем не обязательно было посвящать в опасные для себя подробности. Вдруг проболтается ненароком. Будут у меня потом проблемы. До поселка мы добрались без происшествий. Там нашли дом с табличкой издается. На горе, далеко от моря. Зато к реке можно было спуститься напрямую. Одну половину старого одноэтажного дома занимала хозяйка, Глухая подслеповатая старушка. Другая сдавалась. Три комнатки. Вместо кондиционера старинный вентилятор. Душ летний. На улице. Зато машину было куда поставить. Я подогнал ее прямо под окна. Под навес из виноградной лозы. Если вдруг что, выскочим из окна. Запрыгнем в машину. И наутек. Ворота деревянные. Можно не открывать, а выбить. Жаль, конечно, машину, но, как говорится, семь бед — один страховой случай. — И что все это значит? — спросила Марта, разглядывая наволочку на своей подушке. — Если честно, мне самому казалось, что еще сегодня утром на ее постели снеслась курица. — Этот день нужно просто пережить, — сказал я, осторожно усаживаясь на стул, который мог развалиться от резкого движения. Солнце уже высоко, скоро будет жарко, но комнаты выходили на северную сторону, к тому же виноградник давал тень. Парилки здесь не будет, можно прекрасно выспаться. Жаль, что мне надо было спешить. Чем скорее я закончу с Ликой, тем лучше. «А завтра?» «Сегодня нам очень повезло. Сегодня мы выбрались из ада». «Сюда. Если не будем высовываться, и завтра будет, как сегодня, и послезавтра. Все хорошо будет». «А как же Семен?» «Ну, можно организовать вторую встречу с Катышевым», — мрачно усмехнулся я. «Но это уже будет на том свете. Тебе это нужно?» «Если семёна убили, то и мне незачем жить». Опуская голову, вздохнула Марта. «Он уже давно умер, еще в прошлом году. Зачем тебе хранить его снова?» Наедине с этим вопросом я Марту и оставил. А сам вышел во двор, завернул за дом в запущенный сад, нашел там заросший бурьяном сарайчик, в котором хранился инструмент. Там было несколько лопат, одна с короткой ручкой. Ее-то я и взял». Лезть через забор не решился, слишком уж хлипким он мне казался, как бы не подломились гнилые столбы. Сразу за забором начинался крутой спуск, а перспектива катиться кубарем вниз меня не устраивала. Выбил пару штакетин и выбрался через пролом. Идти приходилось боком, переставляя ноги как по лесенке, иначе можно было сорваться на бег через голову. А еще очень мешал колючий кустарник. То и ежевика, то терновник. Хватало здесь и репейных колючек. В конце концов я оказался в каменистом русле знакомой реки. Шел неторопливо, осматриваясь. Думал, вот-вот выйду к знакомому месту, откуда мы с Сальниковым рванули в гору. И еще я помнил камень, из-за которого Сальников стрелял по киллерам. Но знакомые приметы на глаза не попадались. Я вышел к морю, огляделся. Ни дома не увидел, ни тропинки, которая тянулась к нему. Неужели ошибся речкой? Я уже отчаялся найти знакомый дом, когда среди кустов вдруг мелькнул фрагмент кирпичного забора. Я рванул к нему, забыв об опасности. Только у забора вспомнил, что на меня смотрит, хорошо спрятанная камера. Возможно, за монитором слежения кто-то сидел. Я обошел дом и спрятался в кустах так, чтобы меня не было видно в камеру. Затаился, прислушался, но двери не хлопали, голоса не раздавались, никто не торопился идти по моему следу. Возможно, там и не было никого, но и в дом заходить желания не было, как и возможности. Ключ сальников забрал с собой, а через забитый покойниками проход под забором лезть что-то не хотелось. Сначала я вышел к месту, где погибла Лика, а затем нашел её саму. Чудо не произошло, Лика не воскресла. Тело лежало в кустах, а над ним кружили мухи, откладывая личинки в мертвых порах гниющей плоти. Сутки прошли с тех пор, как она погибла. Лицо уже сплошь в трупных пятнах, и запах ну очень нехороший. Я решил похоронить Лику прямо на месте, но решение оказалось не очень удачным. Под тонким слоем гумуса начался каменистый грунт. Копать становилось все тяжелей, я ждал, когда лопата упрется в гранитную твердь, но камень относительно легко дробился обыкновенной лопатой. и мало-помалу я продвигался вглубь земли. Яма далась мне с большим трудом. Уже начало темнеть, когда я, наконец, уложил лику на дно. И так стало тоскливо, что хоть самому рядом ложись. Вот какому, спрашивается, уроду нужно было ее убивать. Она же на тот момент ничего не видела, не слышала, а потому опасности никакой не представляла. Сказали бы, чтобы убиралась, она бы все поняла и ушла. Увы, сколько ни плачь, лику не вернуть. Я закончил начатое, разровнял землю на ее могиле, закидал место травой и ветками. На удивление вышла довольно-таки мягкая перина. Я не удержался от искушения и лег, закрыв глаза. Усталость одолела, подниматься не хотелось. Лежать бы и лежать, и думать о лике, пока не заснёшь. И я действительно стал засыпать. «Нельзя на могиле спать!» — послышался сквозь сон тихий голос Сальникова. Я узнал его голос, но глаза не открыл. Мало ли что присниться может. «Заснёшь, и на том свете проснёшься! Поверь, я знаю!» Но Сальников не снился. Он стоял в двух шагах от меня. Открыв глаза, я увидел его. Стоит, улыбается, даже руку тянет. То ли поздороваться хочет, то ли помочь подняться. «Ну да, ты же у нас на том свете прописан», — заметил я. «Так и живу, то здесь, то там». «Откуда ты взялся?» Сумерки уже сгустились до ночной темноты, Но я, тем не менее, хорошо видел Сальникова, и лунный свет сквозь низкие кроны просачивался, и глаза привыкли к темноте. А еще взгляд у него светился, как будто угольки в них тлели. — Я же говорю, то здесь, то там. — Ну да, тебя же похитили, а затем, я так понимаю, убили. — Не скажу, что было не больно, — усмехнулся Сальников. — Что бы ты ни сказал, тебе верить нельзя. Это же ты убил Катышева. Не верил я Сальникову, но его похищение выглядело так убедительно, хотя это могла быть банальная имитация. Я как-то не думал о возможном спектакле, но догадка не ошеломила меня. Во всяком случае, удивления не было. Я же знал, с кем имею дело. — Я? — «Я же помню, как ты меня усыпил, выманил на меня киллеров и всех разом, да?» «Мне, конечно, приятно об этом вспомнить». «А сегодня ты выманил Катышева на Марту. Сначала обманул меня, затем свою жену. Ты же знал, что она поедет к Катышеву. Ты хорошо знаешь свою жену и знал, как она поступит. Она-то поступила правильно». — А ты поступил подло. — Все сказал? — Нет, но добавить больше нечего. — Да, я тебя обманул. Подумал, что сначала нужно решить проблему с Катышевым и поехал к нему. Сам, без тебя. И без расчета на Марту. Мне казалось, что Сальников усмехается, но голос его звучал так серьезно, как будто он оправдывался передо мной. Хотя ему вовсе не обязательно было это делать. Мы же не друзья и не товарищи, чтобы между нами было взаимопонимание. — У меня была винтовка. Я знал, как убить Катышева. Я шел к его дому, а увидел тебя. Потом из твоей машины вышла Марта. Что она делала в твоей машине? — резко спросил Сальников. Я слегка растерялся, но одновременно и возмутился. «Что она делала в моей машине?» «Готовилась умирать от пуль, которые выпустил в нее телохранитель. Там у меня в двери несколько дырок. Чуть-чуть до Марты не достало». «Согласен, нехорошо вышло». «Заметно с досадой», — произнес Сальников. «Ты подставил свою жену. Она могла из-за тебя погибнуть». «Ну, я же уложил этого стрелка». Хороший был выстрел, да? — Знаешь ты кто? — И Гелик остановил. Вы же нормально доехали, да? Где Марта? — А ты не знаешь? — Я за вами не следил, ни до того. — Скажи ещё, что это не входит в твои правила. — В мои правила входит очень много чего, — проговорил Сальников. В его голосе прозвучали стальные нотки, предостерегающего назначения. «Давай, давай, расскажи, какой ты хороший, а я буду думать, почему ты сразу Катышева не убил. Зачем этот цирк со смертельным номером? Зачем страдание жены, если можно было сразу его убить?» «Сразу было нельзя. Сначала я должен был убедиться». «В чем?» «Катышева уже нет, а я все еще не убедился». «В чем?» «Если он хотел заинтриговать меня, то ему это удалось. Нечасто я повторяю один и тот же вопрос дважды. «Где Марта?» «Здесь недалеко. Мы сняли полдома». «Мы?» — Его взгляд превратился в нож, которым он хотел содрать с меня кожу. — Мы, — кивнул я, выдержав его взгляд. — И мне уже пора. Марта волнуется. — За тебя? — И за меня тоже. — А если я тебя сейчас пристрелю? В руке Усальникова появился пистолет. — Если бы ты хотел это сделать, ты бы сделал это сразу. — и похоронил бы в одной яме с ликой. «Я спал с твоей ликой!» Сальников явно провоцировал меня, ждал, что я отвечу ему тем же, чтобы застрелить меня. Но я промолчал, потому что не спал с Мартой. «Все, мне пора!» — сказал я, поднимая с земли лопату. «Инструмент чужой, и надо вернуть». «И с Мартой я буду спать!» — добавил Сальников, продолжая держать меня взглядом. — Ничем не могу помешать, — вздохнул я, даже не пытаясь скрывать своего сожаления. — Ты должен мне помочь. — С Мартой? — я оторопел от столь неожиданного поворота. — Размечтался. Покойников наших надо на упокой поставить. — Наших? «Но мы же собирались вернуться!» Я кивнул, соглашаясь на очередную авантюру. Возня с покойниками, лежащими под забором, займет не один час. Значит, Марта еще какое-то время не встретится с мужем. Но не хотел я, чтобы она обнимала его, целовала. Не заслужил он этого, хотя бы потому, что Марта едва не погибла сегодня из-за него. В одном гараже с машиной у Сальникова на специальной тележке стояла небольшая алюминиевая лодка с прицепным мотором. Но сначала к морю мы вынесли несколько тяжелых чугунных труб, а потом уже спустили на воду шлюпку. С помощью той же тележки мы доставили к лодке первое тело. Мертвая плоть гноилась, воняла, но меня не стошнило. В таком деле главное — внутренний настрой». а он у меня был. Куда больше возни с покойниками, меня пугала встреча с живыми людьми. Из поселка какой-нибудь случайный курортник мог сюда забрести, а если полиция... Еще страшней была встреча с людьми Катышева, эти сразу будут стрелять. Лодка небольшая, даже вдвоем в ней было тесно, поэтому трупы вывозили в море один за другим. Я оставался на берегу, а Сальников, подобно паромщику из царства мертвых, перевозил покойников через реку Стикс. В море он мог вывести и мое тело. Я всерьез опасался за свою жизнь, но бежать не пытался. А смысл? Если Сальников хочет меня убить, он сделает это в любое другое время. А найти меня можно будет рядом с Мартой. От нее я точно бежать не собирался. Прикипела к ней душа, чего уж тут говорить. Сальников убивать меня не стал. Мы вымыли лодку, вернули ее в гараж, аккуратно поставив между стеной и устаревшей модели Гранд Чироки с круглыми фарами. Я заметил, что джип совершенно чистый. Или Сальников успел его вымыть после дальней дороги. Или он вовсе не пользовался этой машиной? «Паркет разбирать будем?» — спросил он, закрывая гараж. «А ты здесь жить собираешься?» «Не сейчас, но собираюсь. С Мартой». Ему явно нравилось дразнить меня. Возможно, именно поэтому он меня и не убил. «Ты говорил про какой-то другой дом?» «Туда и поедем?» если ты с нами. — разве меня не ищут? — Я же не просто спросил про тайный дом. Мне так же, как и Марте, нужно было прибежище и вместе с ней. — Кто? — А Закатышева некому отомстить. — Полицию, в принципе, можно было не бояться. Кроме подозрений предъявить нам нечего. Но в камере для временно задержанных Мы с Мартой могли стать лёгкой добычей для людей Катышева. — Кому? — Ну, например, начальник охраны. — Зачем ему это? — Ну, он же должен восстановить свой престиж. — Его всё равно уволят. Я знаю Тину. Она только рада будет избавиться от Жоры. — Кто такая Тина? — Кто такой Жора, я спрашивать не стал. — Но вопросом все же задался. Откуда Сальников знает, как зовут человека, о котором я завел разговор? Видимо, он давно уже готовился к покушению на жизнь Катышева. Но почему он не убил его до того, как уйти в искусственно созданное небытие? Тогда бы ему и умирать не пришлось. «Не напрягай мозги!» — едко усмехнулся Сальников. «Ты сегодня устал!» — Дай извилинам отдохнуть. — Не получается. — Паркет разберем в следующий раз. Сальников запер и отключил все, что только можно. Он бережно относился к своей собственности, потому как собирался жить дальше, воскреснуть и жить вместе с Мартой. — А как же я? — Увы, я не имел никаких прав на Марту. поэтому должен был подвинуться. Но не мог я оставить ее, к тому же у меня имелась веская причина. Сальников, может, и живой, но адекватным я бы его не назвал. Возможно, резкий переход от смерти к жизни вызвал в его мозгу необратимые изменения, а может, он всегда был ненормальным.